Дав мне проникнуться, начальник первого отдела продолжил, предвигая мне лист бумаги. А этот, Ерстанье, ваше утверждение в действительном чине старшего десятника. Спроси у него, а вот такой кабинет со смазливой девчонкой тебе случаем не дадут? Немедленно оживился, сидевший у меня на плече бес, и предвкушающе потер лапки. Ох, и разгуляемся тогда! Сидишь, кабинетчик. Буркнул я, настороженно разглядывая документ, заверенный всеми необходимыми гербовыми печатями. Конечно, кемский магистрат должен был заверить мое повышение в чине, но имперская канцелярия обладает теми же правами. Город-то у нас коронный. Ну и, наконец, ваше служебное предписание и сопроводительные документы. Придвинул ко мне тонкую стопку бумаг Грастарх. Остмор? Третий отдел? Поднял я на начальство, да нельзя удивленный взгляд, едва прочел место назначения, указанное в сопроводилке. Но Астарх Кован говорил, что меня припишут к седьмому отделу, и что постоянно вместо службы не будет, придется помотаться по стране. «Увы, Тьерстайни», — развел руками гростарх — «увы, но все факты указывают на то, что вы не созданы для оперативной работы. А как вы, наверное, знаете, у нас в управе каждый служит на том месте, где может максимально проявить свои способности и таланты. Так что... Это понятно. Покивал я, ничуть не впечатленный словами начальника первого отдела. Почему-то думалось больше мне не служить в охранке. С этой мыслью и ехал, что проведут дознание и в лучшем случае просто выпрут меня. Но поди ж ты! Будущее оказалось не таким мрачным и обошлось без крайности в виде темницы и пыток. Только вот после этого задания кована Желание служить в охранке исчезло у меня напрочь. Не мое это. Я попытался отвертеться от нового назначения. Но я же ничего не смыслю в делах охраны и управы. И для оперативной работы, вы говорите, не приспособлен. Не проще ли отправить такого бесполезного человека назад? Но почему же бесполезного? Усмехнулся Лаварье и покачал головой. Нет, я в стайне. Кое-какие таланты у вас, несомненно, есть. И немного подумав, Мы нашли то место в империи, где вы сможете в полной мере их раскрыть и проявить себя». И, подобравшись, пафосно провозгласил. «Тьерстайне, вы получаете назначение на ответственнейшую должность начальника отдельного остморского таможенного поста». «На таможню?» Опешил я и тут же помотал головой, отказываясь от высокого назначения. «Я ж простой стражник и ничего в таможенных делах не ведаю». — Немедля соглашайся, дурень! — возопил бес, не дав мне договорить и отказаться от лесного предложения Грастарха. — Немедля! Это же таможня! Самое лакомое местечко! — и закатил глазки. — Да мы так там развернемся! А затем, потирая лапки, радостно осклабился. — Я уже слышу звон этих славных золотых кругляшей! Уже слышу! — Сам ты, дурень! — с досадой покосился на нечисть хвостатую. Какое тебе лакомое место? Или ты считаешь охранку благодетельной организации? Как бы не так. Скорее можно ожидать, что серомундирники так нас подставят, что и на тихой таможне хлебнем мы горе. Успокойтесь, Тиэрстанье, — снисходительно улыбнувшись, проговорил Грастарх. Ничего нового и непосильного вам делать и не придется. Все то же, что делали до сих пор. А именно, — осторожно поинтересовался я у замолчавшего Грастарха, — Будете делать то, что у вас лучше всего получается. Ловить контрабандистов. И все же я не уверен, что справлюсь. Хмыкнув, протянул я, не горя желанием занять столь ответственный пост. Мороки чересчур много. Там в одних бумагах сразу же закопаешься. — А вы не сомневайтесь, Тьерстань, — вилял Грастарх и, хлопнув ладонью по столу, поднялся с кресла, после чего оповестил меня. — Вы должны были быть там еще вчера, так что поторопитесь. Сейчас получите у деньги на дорогу и в путь. Через полчаса оперативная группа Рантарха Брента отбывает в Легран. Поедете с ними, а там на дилижансе доберетесь до Астмора. Обратитесь непосредственно к главе Астморского отделения Унтархус Водсу. Он ведет вас в курс дела и разъяснит все на месте. Распорядившись, луари протянул руку, прощаясь. А когда я пожал ее, начальник окинул меня одобрительным взглядом и, покивав в такт своим мыслям, сказал. «Ну что ж, Тьерстане, я смею надеяться, что вы со всем усердием отнесетесь к столь ответственному делу, которое вам поручается, и ни один контрабандист не проскользнет мимо вас. И я и опомниться не успел, как меня выпроводили из кабинета, остановился уже у приемной. И, растерянно посмотрев на помощницу Грастарха, почесал затылок а затем пожал плечами и махнул рукой. Не стоит затевать бучу. Раз уж обошлось без дознаний и прочих неприятностей, то проще отслужить свой срок, а там и уйти потихоньку, не возбуждая подозрений. — А где казначей обретается? — спросил я у бездельницы за столом, внимательно следящей за мной. — Третий этаж, левое крыло, — кратко ответил мне. — Спасибо. — поблагодарил я, забирая со стула свои вещички а затем, покосившись на смазливую девицу, чисто из озорства, попрощался с ней несколько экстравагантно-небрежным способом, как умеют аристократы, коснувшись пальцами левой руки края шляпы и сказав «Наше вам почтение, прелестная Тьяра!» В устремленном на меня холодном взгляде промелькнуло удивление, и я, довольный собой, покинул приемную, а там переглянулся со скалящимся бесом и, широко улыбнувшись, потопал к казначею за денежками. Из приказа распоряжения к главе Остморского отделения охранной управы Унтархус Водсу от начальника первого отдела Грастарха Луарье. В оперативном порядке обеспечить надзор за объектом проверки. Особое внимание обратить на пересылаемую корреспонденцию. В случае установления фактов сношения объекта пособник с аквитанской агентурой, никаких самостоятельных действий в отношении него не предпринимать. Незамедлительно известить куратора. Астарха Кована. Примечание. Передача материалов разработки в ведение девятого отдела запрещена. За 12 дней я добрался до восточных пределов империи, до Астмора. За время спокойного путешествия неплохо отдохнул и полностью восстановился после нанесенных демоном и собственной безалаберностью ран. А потому настроение у меня было преотличное. Не так ведь много мне осталось. Лето минет, а там и осень. И закончилась моя служба. Да и дарм это время не пройдет. Если уговорить беса научить меня хитрому способу сбрасывать поглощенную из чужих заклинаний энергию в накопители амулетов и иных магических вещичек. Хорошая, а главное, обходящееся совсем недорого, в силу моих способностей, экипировка в будущем мне не помешает. Маг же с собой таскать не будешь да и не согласится никто лезть в горы охотиться на драконов. Астмор оказался довольно большим городком, возможно, даже крупнее Кельма, хотя не таким красивым и тихим. На улицах суета, толкотня, ругань и огромное количество повозок, фургонов и телег. А все из-за того, что Астмор, по сути, является восточными воротами империи. Вся торговля со степняками идет через этот приграничный городок, Но до здания третьей управы мне все же посчастливилось добраться живым. Никто меня не сбил и не задавил, пока я пехом топал два квартала от дилижансной станции. Хотя повторить свою прогулку в выпившей я бы не рискнул. Был, конечно, вариант добраться до места на экипаже, но за время долгого путешествия от Кельма до Астмора мне эта тряская езда надоела до невозможности. Да и оглядеться хотелось, понять, что представляет собой этот городок. Мне же здесь служить. В охранной управе встретили меня приветливо. Видимо, были извещены о моем приезде. И сразу же припроводили к главе управы Унтархус Водсу, живчику лет сорока пяти. Тот сразу позабросил все свои дела и занялся мной. На довольствие поставил, первое жалование выдал, не в пример больше чем в страже, да еще и в двойном размере, как и полагается служащему, имеющему государственную награду. В общем, три серебряных ролда вышло, за то, что я ничего не делая в карете катался. Я было заикнулся, что неплохо было бы ознакомить меня с должностными обязанностями и разъяснить таможенную процедуру, но Тьерсвот сразу замахал на меня руками и сказал, что с этим разберемся на месте, там все будет куда понятнее и наглядней. Меня его слова погрузили в недоумение, но я промолчал. Начальству видней, что объяснять подчиненным и в какое время но когда мы, погрузившись в принадлежащую охранной управе карету, выехали за город, я не смог удержаться от расспросов. — А куда мы едем? — поинтересовался я унтарха. — Так на ваше место службы, старший десятник, — ответил мне Тьер Нетвор, делопроизводитель, отправившийся с нами, на отдельный осморский таможенный пост. Но он же вроде находится у восточной стены города, у паромной переправы через Лиайю, — не врубился я. «Это Астморский таможенный пост», – снисходительно пояснил мне тьерсвоц «А вы, Тьерстайни, получили назначение на отдельный Астморский таможенный пост, который тоже расположен у паромной переправы, но в трех милях ниже по течению реки». И, видя, что недоуменное выражение не сходит с моего лица, продолжил. «Ляая – очень большая река с ненадежными берегами, Тьерстайни, и на ней не так легко подыскать место, подходящее для обустройства переправы». Именно в таком месте в свое время возник Астмор. Но спустя какое-то время возникла необходимость значительно увеличить объем перевозок через реку. И тогда была построена еще одна паромная переправа, где и поставили отдельный таможенный пост. «Ясно», — удовлетворенно кивнул я, разобравшись со всеми странностями. «Два парома, два таможенных поста». «Понятное дело. Через Астмор большая торговля идет». Не зря же этот городок иногда называют «мясной лавкой империи». Те же степняки, наверное, десятками телег везут мясо и шкуры. Унтарх сделал делопроизводителем начали обсуждать какую-то свою проблему с потерявшимися бумагами. И я оказался не у дел. Так и сидел молча до самой паромной переправы, до разглядывал в окошко окрестности. Правда, смотреть особо не на что. Вокруг простирались холмистая местность, поросшая реденькой травкой, чуть поднявшейся от недавно пролившегося дождя. «Ну, вот мы и приехали», — довольно провозгласил Тьерсвотс, выбираясь из кареты, и обратился к стоящему у ворот стражнику. «Эстарх Бачур где?» «В трактире», — мотнул головой в сторону небольшого приземистого строения стражник, и нехотя поведал нам о причине, по которой начальник таможенного поста заседает в трактире, вместо того, чтобы исполнять свои служебные обязанности. Ночью ведь дождь прошел, так с утра еще ничего никого не было. Что ж, значит, идем в трактир, — решил унтарх Мы последовали за ним. Я с любопытством осматривался, изучая место дальнейшей службы. Вроде как в деревеньку, окруженную высоким тыном, меня определили. Приличных размеров трактир, двухэтажное каменное здание таможни у примыкающего к реке участка Чистокола, пяток жилых домов, куча огромных сараев и загонов, и засыпанные желтым песком улочки, хотя и грязи тоже хватает. В общем, не город это, совсем не город. Пусть и ходят тут остморские стражники. Эстарх действительно обнаружился в трактире. Сидел в пустом зале и потягивал светлое пиво. И на появление остморского начальства никак не отреагировал, будто на него не распространялось правило, запрещающее выпивать на службе, и декада в холодное его нисколько не страшило «Чего приперлись, сводс?» Глотнув еще пиво, лениво осведомился у главы остморского отделения охранки этот молодой еще служащий, чем поверг меня в еще большее изумления Кто из них, собственно, начальник? Но не обращаются так вальяжно нагло подчиненные к своему руководству. Если не хотят, конечно, огрести немереное количество проблем. «Да вот, смен тебе привезли!» Пропустив мимо ушей дерзость своего подчиненного, известил его он тарх. «Да ладно заливать!» – раздосадованно поморщился и Старх. Но, переведя взгляд на дело производителя, резко поставил кубок с пивом на стол и вскочил с простой деревянной лавки, что заменяла здесь стулья за столом. «Правда, что ли?» «Правда, правда!» – снисходительно глядя на него, проговорил Тьерс Водс и кивнул в сторону двери. «Пойдем. «Дела передавать будешь». и Эстарх решительно кивнул и чуть не бегом выскочил из трактира. Пришлось и нам за ним поспешать. К единственному двухэтажному зданию за частоколом На первом этаже располагалась таможенная контора, где заполнялись все бумаги. А на втором этаже, в одной из нескольких комнат, имелся личный кабинет начальника поста. Туда мы и поднялись. Делопроизводитель сразу взялся за изучение переданных ему журналов учета, а я подошел к широкому окну. Открывающийся на реку вид меня заинтересовал. Лиая действительно оказалась большой полноводной рекой, да еще и с крутыми глинистыми берегами. Здесь, у таможенного поста, она немного сужалась, и шириной была всего ярдов триста. Искользящий по водной глади к противоположному берегу паром был под стать реке. Огроменная махина, на которую можно в раз загнать десятка-два повозок. Старший десятник, ваша печать. Отвлек меня от разглядывания окрестностей, делал производитель. Магическую печать на цепочке мне передал чем-то возбужденный Старх, который то краснел, то бледнел и чуть не приплясывал. Еще я получил пачку пронумерованных таможенных деклараций, в кое полагается записывать владельца ввозимого или вывозимого груза, именование и количество товара. Также мне вручили журнал для записи всех перемещающихся через границу лиц и целую книгу с указанием размеров взимаемой таможенной платы за, наверное, все существующие в мире товары, и перечень запрещенных к ввозу предметов. «Вот, собственно, и все, Тьерстайни», – улыбнул Саунтарх. «Теперь вы полновластный повелитель этого таможенного поста». «А что с подчиненными?» – недоуменно поинтересовался я. «Мне что, одному придется таможенными делами заниматься? Грузы там досматривать, кучу бумаг заполнять?» «Но почему же одному?» – озадаченно посмотрел на меня сводц. «Десяток стражников постоянно в вашем распоряжении. Более чем достаточно для поддержания порядка и проведения досмотра. А с бумагами и вовсе проблем нет. Записали в декларацию представившуюся старшим степняка, количество товара указали, подпись поставили и печатью заверили. Ну и получить плату еще требуется. Вот и все. А как мне на службу добираться? Продолжил я разбираться. «Лошадь, что ли, покупать и каждый день туда-сюда мотаться из-за «Да нет. Покидать таможенный пост его начальнику категорически запрещается», – покачал головой свод. «Тут и будете жить. Видели же, что здесь еще и комнаты есть, вот в одной из них и поселитесь. С едой еще проще, трактир рядом, там и прислугу нанять можно, вещи постирать, прибраться». «Ага, ясно», – задумался я над следующим вопросом. «Тебя-то за что сюда, парень?» Вдруг поинтересовался и Старх, который, осознав, что его и правда заменили на должности начальника таможенного поста, резко успокоился. «В смысле?» — не понял я. «За какие прегрешения?» — уточнил вопрос и Старх. «Да вроде не за какие!» — удивленно покосившись на него, пожал я плечами. «Скорее за заслуги! Отправлю контрабандистов к ногтю прижать!» «Каких бесом контрабандистов!» скривился, как от зубной боли, бачур и плюнул прямо на пол. «И где? Здесь?» «Ну да, здесь», — подтвердил я, нахмурившись, и осторожно спросил. «А что?» «Да то, что тут, если пару раз в месяц кто-то из торговцев проскочит, так это событие!» Зло пояснил Истар. «Какие уж тут контрабандисты!» И, внезапно схватив меня за рукав, подтащил к окну и ткнул пальцем, указывая на отчаливший от противоположного берега паром. вон «Полюбуйся! Видишь?» А паром, загруженный за то время, пока мы разбирались бумагами, был словно устлан светло-серым ковром. Шевелящимся. Однако разобрать отсюда, что это везут, я не смог, как не напрягал зрение. Но в это время все притихли, и до меня донеслись протяжные звуки. «Ме-е-е! — ахнул я. «Они самые!» – мрачно подтвердил Бачур и плюнул за окно. «Твари мерзкие!» «И что? Через этот таможенный пост только скот гонят?» – заподозрил я самое худшее. «Да для того его и сделали!» – ругнулся Бачур. «Как-никак, почти 4 миллиона голов скота степники ежегодно пригоняют. Вот и построили для этого дела специальный паром подальше от города». «Вот уроды!» Вскепел я, осознав, как подставили меня серомундирники за провал их операции. Важное дело, значит, поручили. Контрабандистов отправили ловить. Ну, собаки! Отправляй меня в немедля! Тут же потребовал растерянно озирающийся бес и, подпрыгнув, возопил. Мы на такое не договаривались. Где кабаки, где горные дома, где гулящие девки? Тут же вообще ничего нет. Дыра какая-то. «Что, звон золотых монет тебя уже не привлекает?» Язвительно отозвался я. «А зачем они нужны, если их здесь потратить некуда?» Разорался возмущенный бес. «Нет, бес, ты останешься. Куда же я без тебя?» Поразмыслив, медленно покачал я головой и напомнил ему. иль забыл, как бахвалился, что бесы — наипервейшие щитоводы. И со злорадством заключил. «Вот и покажешь свое мастерство». Баранов считая. Тремя месяцами позднее. Лайдек. Кабинет начальника первого отдела охранной управы Грастарха Луарье. «Грастарх, к вам Астарх Кован», сказала бесшумно возникшая в кабинете девушка. «Хорошо, милиса пусть войдет». Оторвавшись на мгновение от ознакомления с ежедневной сводкой происшествий, кивнул Луарье и вновь вернулся к своему чтению. «Что, одна рутина?» — поинтересовался Астарх, усаживаясь в кресло напротив своего начальника. «Да, как обычно. Только какая-то ерунда, не стоящая рассмотрения», — подтвердил Грастарх, поднимая взгляд на Кована. «А ты с чем пожаловал, Эрих?» «Да даже не знаю, как и сказать», — озабоченно потер лоб его подчиненный. «Стражника нашего помнишь? Того, что Дисамери упустил?» «Помню, конечно слегка удивился неожиданному вопросу Лори, и тут же оживился. А что? Не зря его поставили под надзор? Выяснились факты его сношения с Эквитанской агентурой? Нет, все куда забавней. Хмыкнул Кован и бросил на стол принесенный с собой лист бумаги. Депеша из Остмора пришла. На начальника отдельного астморского таможенного поста вчера было устроено покушение, к счастью не неудавшееся. «Покушение — Покушение? — неподдельно изумился глава первого отдела. — А причина выяснены. Аквитанского следа там нет? — В том-то и дело, что выяснены, — сокрушенно покачал главой Астарх. — Наемного убийцу подослали контрабандисты. — Ты смеешься, что ли? — раздраженно осведомился нахмурившийся Грастарх. — Откуда там контрабандисты взялись, когда их в этой дыре отродясь не водилось? — А теперь вот завелись. Криво усмехнулся Эрих, глядя на возмущенного начальника, и весело хмыкнул. Его же отправили туда, контрабандистов ловить. Вот он их и нашел. Конец книги Январь 2013 года. Звукорежиссер. Людмила Каверзнева. Читал. Тимур Султанов.